Голова шестая Маленькая турель. Вот как меня можно назвать. Я стоял на одном месте и постоянно стрелял. Врагов было много, но мои стрелы всегда попадали в цель. Только привыкал стрелять по всадникам, как им на смену приходила обычная пехота. Временами я даже ловил себя на мысли, что мне даже жаль стрелы на них тратить. Но выбора не было. Нужно зачистить это место. Впрочем, у меня довольно быстро получалось, и легионеры уже давно заскучали, ведь не так много врагов на их души приходилось. «Ты хороший воин!» — подошёл ко мне со спины мужчина, который явно был командиром. Его одежда отличалась от остальных пурпурным цветом. У него был закрытый шлем с позолоченной маской, которая опускалась на лицо. Правда, вся одежда была в пятнах от крови. Сразу видно, что пролил немало чужой крови, а нетерстливо отсиживался за спиной своих воинов. Командиров здесь легко отличить не только по богатой одежде, но и по властному взгляду. «Спасибо», — пивнул я ему после недолгих раздумий. Пока думал, что бы еще такое сказать, он уже ушел. «Вообще-то они здесь все странные и лишний раз не лезут тебе с расспросами. Любопытно, а что им система рассказала обо мне?» А вот я бы смог впустить чужаков в свой клан ради защиты. Вероятно, нет. Слишком хорошо я знаю систему. В любой момент она может сообщить, что каждый сам за себя. А еще я знаю очень хорошо себя. И прикидываю, что если вдруг удастся спереть казну или разжиться чем-то ценным, я никогда не упущу такой момент. Блин. В какой-то момент мои руки даже заболели от такой интенсивной стрельбы. Но я не думал сбавлять обороты. Попытался ускориться. Самое прикольное в этой ситуации, что только я подумаю, мол, врагов стало меньше, как они навалились с новой силой. Прямо при мне легионер увернулся от одного копья, но второе, откуда н е возьмись, попало ему в ногу и пришпилило его к земле. Его, правда, сразу подхватили под руки и увели вглубь лагеря. Эх, а моего Жорика до сих пор не видно. Ему, вероятно, там очень даже весело, судя по карте. Вижу, как он метается из стороны в сторону. «Мне кажется, что он пытается пробиться ко мне, но ему не дают. Интересно, а если он вдруг попадет в плен к врагам, то за ним придет Кая?» «Вероятно, да. Тогда вся эта армия перестанет существовать, как и государство, которое посмело обидеть ее ребенка. Кая шутки шутить не любит и не понимает. Война продолжалась для легионеров, но для меня это был способ просто весело провести время, а потом получить свою заслуженную плюшку. Кроме этого... Я добывал нужные ресурсы для своего клана, которые, как я очень надеюсь, сейчас аккуратно и внимательно сортируют их. Грустно будет, если они заметят мои старания в том случае, когда наш склад разорвет на части от количества лута. Прошел еще час, и я могу смело сказать, что я гроза всех этих оборванцев. На моем фланге сейчас чистота и порядок, ко мне даже боятся соваться, а легионеры получили передышку». Один раз, правда, противник попытался изменить ситуацию и отправил сюда недурно экипированный отряд. Их было не меньше семи сотен, и все они были одеты с иголочки. Э их про себя назвал «танчиками» из-за того, что на них навешано много железа, а их шлемы напоминали огромные бычьи головы. В руках они держали тяжелые копья, которые я сразу влюбился. Очень искусная работа, и, видимо, что вложено много ручного труда. Это были не просто палки для убийства, а целые произведения искусства. Пока я их рассматривал, то заметил, что невозможно найти два одинаковых копья, и на них были в ы г р а в л е н ы инициалы бойцов. В этот момент в моей голове что-то щелкнуло, и я сказал сам себе, что хочу их в свою коллекцию. Легионеры, по всей видимости, хорошо знали этих бойцов, раз так нервно забегали и даже отправили сюда подкрепление. А командиры отступили на десяток шагов назад, поспешно раздавая команды. Только Варк не отступил. а лишь задрожал всем телом от предстоящего боя. Стоит говорить, что я первым открыл счет. Пока те г р у з н ы е тяжело к нам шагали, я выстрелил, и моя стрела нашла прорезь в шлеме для глаз и завалила того, кто шел в центре. Это, конечно, сразу дало свой эффект, но они не отступили. Хотя такой быстрой смерти явно не ожидали, а затем еще одной, еще, еще, еще. Их было много, и пока они медленно к нам приближались, Я с легкостью их убивал. Они, конечно же, пытались прикрываться щитами, но не у всех была такая возможность через плотность строя. Самым обидным было, когда римляне умудрились кинуть копье и завалить кого-то. Это означало, что моя коллекция не будет уже полной. Но это справедливо. Я понимал, что все копья мне не собрать, хоть и постараюсь. Потом легионеры смогли меня удивить своей безрассудной храбростью. Им надоело ждать на одном месте своего врага, и выступили вперед первые ряды. т подбегали к этим тяжеловесам и наносили стремительные удары, а затем быстро отступали. Такое действие повторялось до тех пор, пока враг не подошел совсем вплотную. Затем они сцепились в схватке. И я понял, что легионерам торба. Броню противника пробить они не могли, и ранее неповоротливые воины вполне оказались ловкими, действуя по привычной тактике. Броня у них была не на заклепках, как я сперва подумал. На них была кольчуга, которая позволяла им ловко вертеться. Первый и самый уставший ряд римлян они просто затоптали, даже не заметив. Если так будет продолжаться и дальше, то нам точно хана. Это поняли и все остальные, и послали сюда всех свободных легионеров, и даже командиров. Вот те показали себя с самой лучшей стороны. Каждый из них мог забрать с собой пятерых. Вот только как по мне это глупость. Убил пятерых и умер? Неудачник. Убей всех и вернись живым домой, вот истинная победа. А еще лучше вернись не с пустыми руками. Ждать, пока всех перебьют, у меня не было никакого желания и времени, поэтому я применил очень подлую тактику, за которой меня когда-нибудь настигнет наказание от моей кармы. Противник, закованный в непробиваемую броню, в которой каждый удар оставляет только одни лишь царапины и только очень удачливо нанесенный удар может ранить или убить? Ладно, достаю стрелу-потеряшку и целюсь прямо в броню. Нужно было видеть лица легионеров, когда они поняли, что сейчас происходит. Они с радостью и с т е р в и н е н и е м гоняли свои гладиусы в тела этого голого элитного отряда. Я вновь стал причиной смерти очень многих людей, и самым паршивым было то, что мне было совершенно наплевать. Я бродил в гуще битвы и стрелой потеряшки собирал их копья для своей коллекции. «Приветики!» — услышал я вдруг голос. «Но это б ы л о небезна!» «Не дай бог, система!» Я даже сжал зубы, понимая, что сейчас что-то произойдет. «Ты прав!» — громко заржал х а о с «Как ты сюда попал?» «Вроде раньше он говорил, что не может легко проникнуть в мою голову». «Я впустила его!» А вот и предательница бездна объявилась. «Ну, спасибо, моя дорогая!» «Я тут чего зашел?» — нарочно замялся он. «Хотел тебя спросить. Может, сыграешь со мной в одну игру?» Конечно, я понимал последствия и вообще его суть. Нет, нет и еще раз нет. А потом еще 33 раза нет. о, -о, -о я так и знал, что ты согласишься. Это правильный настрой, парень, — натурально ощутил хлопок ладонью по своей спине. Ладно, не парься, все будет хорошо. Тебя это никак не коснется, я обещаю. В чем суть игры, я пока не понял, но мне сразу подсказала система. Внимание! Вмешательство сущности хаоса. Внимание! «Вмешательство в неранговой сущности». «Внимание! Защита!» «Внимание! Допуск разрешен!» «Какого?» «Я только растянул свой рут в улыбке, надеясь, что система сейчас его натянет по самые помидоры и покажет, кто здесь папка или мамка. Она взяла и дала ему допуск. Так сказать, добро на игру со мной. Что за нафиг такое, а?» «Внимание! Отныне на ваш склад будут переноситься не только вещи, но и трупы. Примечание!» Вещи трупы переносятся отдельно. Внимание! За подобное вмешательство вам полагается награда. А вот это мне нравится. Внимание! Вы получаете новый вид стрел. п о л у ч е н о стрела переноса. О, продолжайся сте... Примечание. Стрела переноса переносит. В конечном итоге я выпал из реальности, взял свой д у р о ч н ы й меч и пошел крошить всех налево и направо. В армии царя Ибрагиона было упадочное настроение. День завершился тем, что система объявила паузу, и двум сторонам пришлось прекратить сражение. А ведь полководцы были уверены, что почти дожали ненавистных р и м л и н Как же они ненавидели их! Перерыв, который будет длиться целых шесть часов, дал возможность простым солдатам не только перевести дыхание, но и полководцам провести совещание, к о т о р ы м они должны были решить, как действовать дальше. «Думаю, нас всех казнят», — выдал свой вердикт Армис Горшин-Тартель. Остальные совсем не обрадовались его позиции, но прекрасно понимали, почему он так думает. «Не спеши, Армис. Мы все-таки постараемся принести победу царю, и тогда он все поймет». «Не поймет», — тяжело вздохнулся до в л а с а мужчина. «Даже если мы сегодня победим, то уже проиграли. Семь тысяч потеряны зря». «Эх, голова с плеч, а наши тела полетят с высокой горы!» Несколько человек сморщились, а некоторые коснулись своей шеи, представляя, как это будет. Никому не хотелось умирать. «Не поймите меня неправильно, я знаю, что в жизни солдат важны», — начал командующий третьим полком. «Однако это всего лишь какие-то семь т ы д а а вдобавок еще отряд доблестных», — с пустым взглядом добавил мужчина в золотом доспехе. В шатре повисла гнетущая тишина. Никто не знал, что ответить командиру доблестных. Никто, кроме молодого парня, которого знатная родня отдала в армию для чина. Хотя, по факту, он больше пьет здесь, чем сражается. Беззаботная жизнь разбаловала его. А богатый род дал доступ ко многим благам, открыл дорогу даже в такое место, как армия. «Доблестных можно всегда новых набрать. Желающих полно». «Они же не бессмертные, и раньше несли уже потери!» «Что вы прямо как дети малые!» Парень явно был навеселе. Каким же взглядом одарили его все остальные, но не могли ничего заразить племяннику первого советника самого царя? «Семнадцать человек!» — уныло ответил командир. «Тьфу, на вас!» — сплюнул на пол парень. «Слишком вы носитесь жизнями простых солдат, пусть они и доблестные. Семнадцать человек — это не так уж и важно!» С самого начала битвы он закрылся в своем шатре и воевал только с похмельем. А затем наступил вечер, и он тоже взял паузу в своей войне, а тут как раз совещание нарисовалось. Вот он и пришел от б е з д е л и послушать, как они победили в этой славной битве. Тогда он сможет рассказать отцу о своей первой победе. Впрочем, для этого его и отправили в первый военный корпус армии великого царя. — Только всего 17 человек, — снова повторил капитан, — в е р н у л а с ь п а р е н подавился вином, а у троих человек на глаза навернулись слезы. Гордость их армии, как и первый кавалерийский кулак, были почти все уничтожены. Потом осуждение становилось еще мрачнее. Хотя они и решили, что победят римлян в любом случае, ведь они их немало положили. Единственная п р о б л е м о й была в том, что на этот фланг, где пали доблестные, никто больше не хотел идти. Нет, конечно, у солдат даже не спрашивали их согласия. Все знали, что доблестные всегда отлично справлялись со всеми проблемами. Их даже на потеху царю закрывали в к л е т к е с тремя львами, и они оттуда почти всегда выходили победителями. А вот что за чудовище находилось на том фланге, они не знали. Но лишь слышали от тех, кому повезло вернуться. Там есть кто-то, что одним только взглядом сжигает твою броню, другие говорили, что он ворует души, третьи, что все тела. Но не только этот фланг был проблемным. Где-то еще бродило существо, которое было проворнее демонической белки и таким же сумасшедшим, как сын самого царя. А тот, как никак, некромант, который случайно переспал со святой девой. Правда, той д е е было годиков семьдесят, по слухам. Как и градусов в п о й л и которые подливали сынку царя. С тех пор он и стал слегка дурачком. Впрочем, он хоть живой. А вот те, кто командует этой битвой, Вряд ли будут такими, когда вернется царь. Он сейчас с нетерпением дожидается гонцов с вестью о победе. А для генеров о с т а л о с ь только половина. Зато какая? Никакая, по правде. Но шло на язык назвать их красавцами и орлами, что смогли выжить в этой мясорубке. Всего мы убили тысяч десять, как я думаю. Тяжело, правда, сосчитать, когда трупы сразу пропадают. А в последнем своем припадке я многих покрошил. Так увлёкся, что в один момент столкнулся заляпанным кровью и грязным Жориком, который почему-то очень недобро, но не посмотрел. «Возьми! Тебе нужно набраться сил!» Протянул мне какой-то старик деревянную чашу с кашей. Я сидел и думал о своём, когда он ко мне подошёл. Подняв вверх голову, я удивился, что у него нет одного глаза. Рана была свежая и ещё кровоточила. Ему повязку наложить. «Благодарю!» — кинул я ему. у Я хотел с ним еще поговорить, но он сразу ушел. Каша тут же была отобрана у меня молчаливым и уставшим Жориком, который одновременно подчищал мои запасы и все никак не мог наесться. Представляю, скольких он убил. Но мне не жаль своих запасов, пусть ест, сколько в него влезет. Ему еще завтра предстоит убить раз в пять или двадцать пять, больше. А скольких мне и представить сложно. Я спросил у него, как дела? Он посмотрел на меня сукаризной. Фыркнул, отвернулся и продолжил жевать. Да, дома придется что-то придумать, как его задобрить. По его взгляду, мне кажется, что даже гора бургеров не поможет. Я решил быстро обойти весь лагерь и понял, что дела не так уж и плохи, как казалось на первый взгляд. Но о победе еще очень рано говорить. Скорее всего, как мне кажется, если сыграют в ничью, то можно тогда спихнуть все на величайшую удачу. Но одна вещь не оставляла меня в покое. Я всё сидел и думал, в чём подвох? Нет, ну реально. Стрелы мне дали, и теперь я могу своим навыком сам их создавать. Система всё же поняла, как была неправа, и выдала мне их описание после того, как я очнулся. Оказалось, я могу отправлять выстрелом такой стрелы предметы прямо к себе домой, на склад. Единственный нюанс — это ограниченное количество за день. А самая соль в том, что там указано, мол, мы не скажем точно тебе, сколько и в какой день. ты сможешь отправить. Ты поймешь это только по сообщению о неудаче. Вроде бы ничего страшного, но вещь, которая попадет в такой неудачный момент, сразу будет отобрана системой. Это раскрыло мне тайну, как хаос смог с ней договориться. А еще на каждый день выдается случайное число раз, которое я не смогу узнать. Но не это меня взволновало. Я все не могу врубиться, где подвох от хаоса». Неужели он вот так просто решил сделать подгон мне, совсем без задней мысли? Не верю. В это самое время. Прапор сидел и нервно курил, глядя на то, во что превратилось это крыло складского помещения. Трупы. Много трупов. Куски брони и оружия, сломанное во время битвы. Искорежные тела и элементы брони даже не успевали разделять на кучи, таким потоком они поступали. Люди старались как могли, но даже они не успевали убирать всё поступавшее на склад. Бывали моменты, когда он так сильно переполнялся, что даже из коридора вываливался поток из хаотичных предметов. Неприятно, когда тебя с ног сбивает т у л у в и щ е мёртвого солдата, и непонятно, где его нижняя часть. «Может, спаримся это место?» — предложил друг Федя, которого отправили на помощь, и который сейчас был с ног до головы весь в чужой крови. «Лучше Варга!» «Лучше спалить варга», — злобно прошептал тактик. «Варга нельзя», — сквозь зубы произнес прапор. «Он тогда слишком легко отделается».